Глава 10 Однажды, в воскресенье, я уже третий год училась в Брэсайдской средней школе, тетя Лу пригласила меня на ужин. Я удивилась. Воскресные вечера предназначались для Роберта, бухгалтера учреждения, где она работала. Но тетя сказала, надень что-нибудь красивое, моя дорогая, и я поняла, что нас собираются познакомить. Ничего красивого у меня не было, но тетя Лу вполне естественно этого не замечала. Мой выбор пал на войлочную юбку с телефоном. Я ждала, что буду ревновать ее к Роберту. Он представлялся мне высоким, властным, несколько зловещим мужчиной, который играет чувствами тети Лу. А тот оказался маленьким и опрятным человечком, к тому же щеголем, каких я никогда не видела. Тетя Лу ради него даже прибралась в квартире, В меру своих способностей, конечно. Из-под лучшего кресла, в котором, аккуратно потягивая мартини, сидел гость, все-таки высовывался мысок нейлонового чулка. Тетя Лу нарядилась с ног до головы. Она была вся обвешана украшениями. Запястья позвякивали. От нее исходили облака ароматов Южного моря. Тетя Лу суетилась, завершая убранство праздничного стола, и казалось, что с каждой секундой она теплеет и расширяется, все больше заполняя собой комнату. Роберт наблюдал за ней, как за умопомрачительным закатом. Я подумала, а на меня когда-нибудь будут вот так смотреть? «Уж и не знаю, что твоя тетя нашла в таком старом сухом сучке, как я», — сказал Роберт. «Вроде бы мне, но на самом деле тетя Лу». «Не слушай его, дорогая», — вскричала тетя. «В душе это настоящий дьявол». После того, как мы покончили с шоколадным муссом, тетя Лу вдруг спросила. Джуан, деточка, мы хотели спросить». Ты не хочешь сходить с нами в церковь? Вот так сюрприз. Моя мать посещала церковь из соображений приличия, да и меня подвергала нескольким годам пыток воскресной школой. Белые перчатки, круглая темно-синяя фетровая шляпка на резинке, лакированные туфли с перепонкой. Когда я жаловалась на несносную церковную скуку, тетя Лу мне очень сочувствовала. Она тоже изредка водила меня в маленькую англиканскую церковь, но только в пасхальное воскресенье, послушать гимны, как она говорила, и не более того. Теперь же, к моему удивлению, тетя Лу приладила на голову удивительную шляпу, напудрила нос и привычным жестом взяла в руки белые перчатки. «Это не совсем церковь», — сказала она мне, — «но Роберт ходит каждое воскресенье». Мы поехали на машине Роберта, которую он припарковал в каком-то подозрительном проулке к северу от Куин. Район был жалкий, убогий, старая двухэтажная красно-кирпичная дома на две семьи с портиками, края газонов обрамлены грязноватым снегом. Один дом выделялся среди остальных освещенными окнами с ярко-красными ордеющими шторами. Туда мы и вошли. В холле на столе на большом медном подносе лежала стопка бумаг для записей и несколько карандашей. Под столом на газетах сушились боты, галоши, резиновые сапоги. «Роберт с и Лу. Написали на листочках цифры, сложили их и оставили на подносе». «Ты тоже напиши номер, дорогая», — посоветовала тетя Лу. «Вдруг и ты получишь послание». «Послание?» — удивилась я. «От кого?» «Ну, точно знать никогда нельзя», — отозвалась тетя Лу. «Но почему бы не попробовать?» «Я решила помолчать и посмотреть, что будет дальше». Мы прошли за занавес из пурпурного бархата и попали в комнату, которая, как позднее выяснилось, называлась «Часовней». Когда-то это была обычная гостиная, но теперь здесь расставили складные стулья, на каждом лежал сборник гимнов, в пять или шесть рядов. На месте бывшей столовой была устроена сцена, где стояла кафедра для проповедника, накрытая красным бархатом, и небольшой электроорган. Только треть мест была занята. Позднее, к началу учебы, подошли еще несколько человек. Но и потом, сколько я туда не ходила, ни разу не видела полного зала. Большинство прихожан оказались весьма пожилыми людьми, многих мучил хронический кашель. Тетя Лу и Роберт были здесь среди самых молодых. Мы сели в первом ряду. Тетя Лу вертелась, как молодая курочка, охорашиваясь и поправляя перышки. Роберт сидел очень прямо, неподвижно. Какое-то время ничего не происходило. Сзади шаркали, откашливались. Я открыла тетрадку с гимнами, тонкую, совсем не такую, как в англиканской церкви. «Гимны спиритов» называлась она. Под заголовком был штамп «Собственность Иорданской церкви». Открыв наугад, я прочла два гимна – Первый — о лодке, в которой так весело плыть через реку на другую сторону, навстречу ожидающим тебя любимым людям. Второй — о благословенных душах тех, кто ушел раньше нас. Душах, которые опекутся о нас с небес в ожидании нашего прибытия на другой берег. Мне сделалось неуютно. Мало мне Бога, который, как говорили в воскресной школе, наблюдает за нами каждую секунду, так теперь еще за мной будут невесть зачем шпионить какие-то неизвестные личности». «Что это за церковь?» — шепотом спросила я у тети Лу. «Тише, дорогая, начинается!» — безмятежно отозвалась та. И действительно, свет потух, и на сцене появилась низенькая женщина в коричневом вискозном платье, золотых серьгах-пуговицах и с такой же брошкой. Она прошла к органу и заиграла. Вокруг задребезжали голоса, тоненькие пронзительные будто сверчки. Пока исполняли гимн, в дверь, что вела на кухню, вошли двое — Мужчина и женщина и встали за кафедрой. Женщину, как я вскоре узнала, звали преподобная Леда Спрот. Она была здесь главная. Немолодая, статная, с голубыми глазами, голубыми волосами и римским носом, она была одета в длинное белое атласное платье. На шее висела вышитая пурпурная лента, похожая на книжную закладку. Мужчина, седой и щуплый, назывался мистер Стюарт, наш гость-медиум. Позднее я недоумевала... Почему гости, если он приходит на все собрания?» Когда нестройный гимн был допет, Леда спрот воздела над головой руки и сказала глубоким звучным голосом «Помедитируем!» Воцарилась тишина, которую нарушала только чье-то неуверенное шарканье. Человек прошел за пурпурный занавес и начал медленно подниматься по лестнице. Леда спрот произнесла короткую молитву. Она просила наших любимых, уже обретших благодать высшего света, помочь тем из нас, кто еще вынужден блуждать в тумане этой стороны. Вдалеке зашумела вода в унитазе, и шаги стали возвращаться. А сейчас послушаем вдохновенное послание нашего гостя-медиума, мистера Стюарта, произнесла преподобная Леда и отошла в сторону. К концу своего общения со спиритами я почти дословно запомнила речь мистера Стюарта. Она была всегда одинакова. Он призывал не отчаиваться, говорил, что Надежда умирает последней, и что темнее всего перед рассветом. Цитировал «Не говори, борьба напрасно» Артура Хьюклафа. «И на заре не только лишь с востока к нам в окна проникает свет, восходит солнце медленно и так еще далеко. Но земли запада, гляди уж, озарил рассвет». И еще одну строчку из того же стихотворения. «И коль Надежды глупость...» «Страхи — ложь». Страхи и вправду ложь, друзья мои. Что, кстати, напоминает мне об одной истории, которую я когда-то слышал. Думаю, она может поддержать всех нас, тех, кто подавлен, кому кажется, что все бессмысленно и борьба бесполезна. Итак, однажды две гусеницы, бок о бок, ползли по дороге. Гусеница-пессимистка сказала, «Говорят, мы скоро окажемся в узком темном месте, где не сможем ни двигаться, ни даже разговаривать». Там нам придет конец». Гусеница-оптимистка возразила, «Это темное место, всего лишь кокон. Мы там отдохнем, а после вылетим наружу. У нас будут красивые крылья, мы станем бабочками и помчимся навстречу солнцу. Как вы понимаете, друзья мои, речь идет о дороге жизни. И только мы сами можем решить, кем нам быть – гусеницей-пессимисткой с тоской дожидающейся смерти или гусеницей-оптимисткой полной надежды и веры в лучшую жизнь». Прихожан отнюдь не смущала однообразность послания. Возможно, даже если бы оно вдруг изменилось, они сочли бы это надувательством. После мистера Стюарта собрание занимала женщина в коричневом, а потом, наконец, перешли к серьезным занятиям, ради которых, собственно, все сюда и приходили, к персональным посланиям. Женщина в коричневом внесла медный поднос. Леда Спрод с закрытыми глазами Одну за другой брала сложенные листочки, держала, не раскрывая в руке, и произносила послание. Затем раскрывала бумажку и сообщала номер. В основном послания касались здоровья. Здесь пожилая дама с седыми волосами, от ее головы идет свет, а она говорит. «Аккуратней на лестницах, особенно по четвергам». И еще повторяет слово «сера». Она велит быть осторожнее и шлет привет и наилучшее пожелание. «Мужчина в килте с волынкой, должно быть шотландец, рыжий. Говорит, что очень вас любит и советует есть поменьше сладкого. Оно вам вредно. Он передает, не могу разобрать, что-то про коврики. Осторожнее с ковриками. Вот его слова». Когда бумажки кончились, мистер Стюарт взял дело в свои руки и стал передавать послания в свободном режиме. Он поочередно указывал на прихожан и описывал духов, стоящих за их спинами. Мне стало еще неуютнее, чем раньше. Леда Спрут брала свои послания откуда-то из головы, а мистер Стюарт вещал с открытыми глазами и видел мертвых прямо тут в комнате. Я вжалась в стул, надеясь, что он меня не заметит. Дальше мы опять пели. Потом Леда Спрот напомнила, что во вторник — сеанс целительных рук, в среду — автоматическое письмо, а в четверг — индивидуальное занятие. И на этом служба закончилась». Все опять зашаркали, в прихожей образовалась толпа, некоторые старички очень долго возились с галошами. На выходе прихожане горячо благодарили Леду. С большинством она была знакома лично и то и дело спрашивала, «Вы получили то, что хотели, миссис Херст?» или «Ну как, миссис Дин?» «Я немедленно выброшу это лекарство», — отвечали те. «Или, это мой дядя Герберт, он как раз носил такие пальто». «Роберт, мне очень жаль», — сказала тетя Лу в машине, — «что она сегодня не пришла». Роберт явно терзался разочарованием. «Наверное, занята, — пробормотал он. И я даже не знаю, кто была та другая женщина в вечернем платье». «Крупная?» — отозвалась тетя Лу. «Хм, похоже, это я». Она предложила Роберту зайти к ней чего-нибудь выпить, но тот сказал, что расстроен и, наверное, лучше пойдет домой. Вместо него к тете пошла я. Тетя Лу дала мне горячего шоколаду, несколько птифуров и сэндвич с креветками, а сама пила двойной скотч. «Это его мать», — сказала она. «Не появляется вот уже три недели, всегда отличалась невнимательностью». Жена Роберта ее не выносила и наотрез отказывается ходить с ним в церковь. Говорит, если ты хочешь общаться с этой старой ведьмой, то, пожалуйста, без меня. По-моему, это жестоко тебе не кажется?» «Тетя Лу», — спросила я, — «а ты действительно в это веришь?» «Ну, точно ведь ничего нельзя знать, правда?» — ответила она. Я своими ушами слышала множество очень точных посланий. Часть из них, конечно, полнейшая ерунда, зато другие очень полезные. «Но это, может быть, обычная телепатия?» — сказала я. «Я не знаю, как это делается», — отозвалась тетя Лу, «но зато очень успокаивает. Роберта уж точно» и ему нравится, что я тоже проявляю интерес. По-моему, всегда лучше смотреть на вещи шире. А у меня... У меня от этого только мурашки. Мне все время приходят послания от того шотландца, задумчиво проговорила тетя Лу, рыжего, с волынкой. Хотелось бы понять, что за коврики он имеет в виду. Может, это на самом деле колики, и у меня заболит живот? А кто он такой? Поинтересовалась я. Представления не имею, сказала тетя Лу. Из моих знакомых никто не играет на волынке. И не родственник, это уж точно. А, облегченно вздохнула я. А ты им об этом говорила? И не подумаю, сказала тетя Лу. Зачем мне обижать людей? С тех пор по воскресеньям я регулярно ходила в Орданскую церковь. Кроме всего прочего, это был хороший повод повидаться с тетей Лу, лучше, чем кино, ведь у спиритов я точно не могла столкнуться ни с кем из школы. Одно время я довольно много думала о доктринах спиритизма. Если на другой стороне так хорошо, то почему у посланий предостережение? По идее, Духи, вместо того, чтобы советовать близким избегать мучного, скользких лестниц и ненадежных машин, должны были заманивать их на утесы, мосты, в озера, подстрекать на подвиги по части еды и питья, иными словами, всячески ускорять их переход на светлый и более счастливый берег. Кое-кто из спиритов верил также во множественную реинкарнацию. Некоторые в Атлантиду, другие исповедовали классическое христианство. Леда Спрод не возражала, лишь бы они верили в ее силу. Я с удовольствием наблюдала за происходящим. С тем же затаенным недоверием, каким смотрело кино, Однако ни за что не хотела оставлять на подносе листок с номером. Здесь я проводила черту. Никаких мертвых не знаю и знать не желаю. И все равно однажды мне пришло послание. Такое странное, что превзошло все опасения. Это было во время сеанса с номерами, и Леда Спрут как раз собиралась взять с медного подноса последний листок. Как обычно, глаза ее были закрыты, но вдруг неожиданно открылись. Срочное сообщение объявила она для человека без номера. Леда глядела прямо на меня. «За вашим стулом стоит женщина, ей около тридцати. У нее темные волосы, темный синий костюм, белый воротничок и белые перчатки. Она говорит, что? Бедняжка очень расстроена. Я слышу имя Джоан. Извините, плохо слышно». Леда Спрот помолчала минуту, а затем сказала, «Она не может пробиться, слишком много статики». «Это мама!» — пронзительным шепотом воскликнула я, обращаясь к тете Лу. «Она ведь еще даже не умерла!» Я испугалась, но одновременно и возмутилась. Моя мать нарушила правила игры. Либо это Леда Спрот шарлатанка. Только откуда ей знать, как моя мать выглядит?» «Если бы она тайком наводила справки, то не совершила бы такого ляпа, не стала бы говорить о ней как о покойнице». дорогая, сказала тетя Лу. «Ну вот, служба закончилась, и я решила разобраться с Ледой с Это была моя мать», — заявила я. «Рада за вас», — отозвалась Леда. «У меня было чувство, что она вот уже некоторое время пытается войти с вами в контакт. Похоже, что она очень за вас беспокоится». «Но она жива», — вскричала я. «Она еще не умерла». Голубые глаза на мгновение метнулись в сторону. «Значит, то было ее астральное тело, — спокойно сказала Леда. Такое время от времени случается, но мы это не приветствуем. Все только запутывается, и прием не всегда хороший». «Астральное тело? Я никогда о таком не слышала». Леда Спрот объяснила, что у людей есть не только физическое, но и астральное тело. «Оно прикреплено к человеку чем-то вроде длинной резиновой ленты, и может перемещаться на некоторое расстояние само по себе. «Думаю, она проникла через окно в ванной», — продолжала Леда. «Мы его всегда оставляем открытым. Батарея слишком сильно топится». Она добавила, что с лентой надо быть крайне осторожным. «Если ее порвать, астральное тело может отделиться. И кто вы тогда будете?» «Овощ?» «Вот кто», — сказала Леда Спрот. «Вы наверняка читали о таких случаях в больницах». Мы все пытаемся объяснить врачам, что в подобных ситуациях от операций на мозге больше вреда, чем пользы. Нужно просто оставить окна приоткрытыми, чтобы астральное тело могло вернуться. Эта теория мне совершенно не понравилась. А еще больше не понравилось, что вокруг меня прозрачной невидимой субстанцией летает моя мать, одетая, судя по всему, в старый синий костюм 1949 года» и я не желала знать о ее беспокойстве. Мне это сулило одни страдания, и я отказывалась в это верить. «Бред!» — бросила я очень резко. К моему изумлению Леда спрот смеялась. «О, такое мы часто слышим», — сказала она. «Привыкли». И тут, ужасно меня смутив, она взяла меня за руку. «У вас великий дар», — промолвила она, глядя мне в глаза. «Огромные способности, их нужно развивать. Вы должны попробовать автоматическое письмо. По средам». «Не могу сказать, приемник вы или передатчик. Приемник, я думаю, буду рада помочь с обучением. Вы можете намного больше, чем все мы. Однако нужно будет немало потрудиться». «Должна предупредить, что заниматься этим без присмотра очень опасно. Понимаете, не все духи добры. Некоторые очень и очень несчастны. Когда они слишком уж меня донимают, я переставляю мебель. От этого они совершенно теряются». Леда похлопала меня по руке и отпустила ее. «Приходите на следующей неделе, обсудим». Но я туда больше не ходила, так меня потряс призрак моей матери. Кстати говоря, тем вечером она ничуть не походила на путешественницу по астралу и вела себя, как обычно, только чуть напряженнее. Обнаруженные Ледой большие способности испугали меня еще больше, в частности, потому что мне вдруг захотелось стать медиумом. До этого мне никто не говорил про великий дар. Перед глазами промелькнуло восхитительное видение. Я стою, величественная, в белом струящемся платье с пурпурной оторочкой, источая неземную энергию. Ледоспрод ведь тоже толстая. Может быть, это мое будущее? В то же время мне было страшно. Вдруг что-то пойдет не так, и я опозорюсь громко и публично. Вдруг никакие послания не придут. Гораздо проще даже не начинать». Ужасно разочаровывать любую публику, но особенно страшно прихожан Иорданской церкви, таких доверчивых, хрупких, с этим их кашлем и дрожащими голосами. Я не могла взять на себя такую ответственность. Через несколько месяцев я открылась тетя Лу. Она прекрасно видела, что я чем-то расстроена, но ни о чем не спрашивала. «Леда Спрод говорит, что у меня дар», — призналась я. «Правда, моя дорогая», — удивилась тетя Лу. Мне она говорила то же самое. Видимо, он у нас обеих. Она говорит, что мне стоит заняться автоматическим письмом. «А знаешь», — задумчиво произнесла тетя Лу, — «я пробовала. Ты, наверное, думаешь, что я совсем глупая?» «Нет», — сказала я. «Видишь ли, мне уже давно хочется знать, жив мой муж или нет. Мне казалось, что если нет, он хотя бы из вежливости мог сообщить о себе». «И что вышло?» — спросила я. «Нечто», — медленно сказала тетя Лу, — «довольно-таки странная. Леда Спрот дала мне шариковую ручку, самую обыкновенную. Не знаю, чего я ожидала. Гусиного пера, наверное. Потом она зажгла свечу, поставила перед зеркалом, и я должна была смотреть на нее, не отрываясь, точнее, на нее отражение. Я сидела долго, и ничего не происходило, только в ушах загудела. Думаю, я заснула, а может, задремала на минутку». А дальше подошло время уходить. «Ты что-нибудь написала?» с жадным любопытством спросила я. «Не то чтобы», — ответила тетя Лу. «Какие-то каракули и несколько букв. Может, это означает, что он жив?» предположила я. «Наверняка знать нельзя», — сказала тетя Лу. Если он умер, то молчать об этом вполне в его духе. Он любил помучить меня неизвестностью. Но Леда сказала, что начало хорошее, и нужно заниматься еще». «Дескать, обычно им требуется время, чтобы к нам пробиться». «Ты ходила?» — тетя Луна хмурилась. «Роберт хотел, чтобы я пошла. Но, знаешь, уверенности, что это правильно, как-то не было. Когда я потом увидела ту бумагу, совсем не мой почерк, совершенно. И еще было ужасно неприятно, что мной, знаешь, будто бы что-то завладело. Я решила, что лучше оставить духов в покое. И тебе, по-моему, тоже, моя дорогая, нельзя летать на одном крыле». «Такое мое мнение». Вопреки совету тети Лу, мне безумно хотелось освоить автоматическое письмо самостоятельно. Однажды вечером, когда родители куда-то ушли, я разыскала на первом этаже в столовой свечку, взяла с телефонного столика красную шариковую ручку и отрывной блокнотик матери и отнесла к себе. Зажгла свечу, выключила свет в комнате, села перед туалетным столиком, уставилась на маленький огонек в зеркале и стала ждать, что будет». Я очень старалась не шевелить рукой. Хотела, чтобы все было по-честному. Ничего особенного не происходило, только огонек в зеркале стал казаться больше. Потом я помню, как загорелась. Сама не заметив, я наклонилась слишком близко к свече. У меня тогда были челка, волосы красиво уложенные. И вдруг они зашипели и начали съеживаться. Прижимая руку к колбу, я побежала в ванную, челка сильно обгорела, и мне пришлось ее срезать, из-за чего на следующий день мать устроила сцену, ведь на мою стрижку совсем недавно потратили пять долларов. Я решила впредь воздержаться от занятия автоматическим письмом. Но в блокноте кое-что осталось. Длинная красная линия, извивающаяся, закрученная как червяк, как хвостик шерстяного клубка. Я не помнила, как ее нарисовала но если это все, что имела мне сообщить другая сторона, стоило ли беспокоиться? На какое-то время я вплела предложение Леды спрот в свои школьные фантазии. Если я захочу, то могу стать медиумом. Скромный дебют в неизвестной церкви, мистические откровения, быстро распространяющаяся слава, залы, набитые до отказа, тысячи людей, которым я помогла, восторженный шепот, благоговение». Может, она и толстая, зато какая силища. Однако спустя пару-тройку месяцев фантазии постепенно угасли. Не осталось ничего, кроме проповеди мистера Стюарта, которая навсегда отпечаталась в мозгу и неизменно всплывала в трудные минуты. Гусеница-пессимистка и гусеница-оптимистка, медленно ползущая по дороге жизни и ведущая свой бесконечный диалог, Обычно я разделяла взгляды гусеницы-оптимистки, но в самые мрачные моменты думала, «Ну, превратишься ты в бабочку, и что с того? Бабочки ведь тоже умирают».